Александр Романович Беляев «Последний человек из Атлантиды» «Как была открыта Атлантида» Глава первая. Подводная экспедиция. «Это мысль...» Отложив книгу в сторону, мистер Солли еще раз повторил. «Да, это мысль...» и погрузился в раздумье «Мистер Солли — удачливый нью-йоркский фабрикант и биржевик, нажившийся на военных поставках во время мировой войны. Война — прекрасная вещь для таких людей». Чем выше росли горы трупов на полях сражений, тем больше округлялся текущий счет мистера Солли. К концу войны мистер Солли стоил несколько миллиардов долларов. Но когда он достиг вершины финансового могущества, с ним случилась неприятная история. Роскошные обеды, обильно орошаемые тонкими винами, вызвали заболевание мозговых сосудов, и он слег от мозгового удара, когда менее всего ожидал этого. У него отнялись правые рука и нога. Удар был легкий и при тщательном медицинском уходе через несколько месяцев больной оправился. Паралич, казалось, прошел, но врач категорически запретил мистеру Солли возвращаться к коммерческой деятельности. «Довольно, поработали», — сказал врач. «Если вы хотите сохранить здоровье, вы должны совершенно изменить образ жизни. Путешествуйте». «Занимайтесь коллекционированием, благотворительностью. Одним словом, чем хотите, лишь бы заполнить ваше время и развлечься. Но избегайте умственного и нервного напряжения, иначе я не отвечаю за вашу жизнь». После такого ультиматума перед мистером Солли встал нелегкий вопрос – Чем наполнить жизнь и как использовать свои несметные богатства? Он был одинок. Это еще больше осложняло положение. Ему неком было заботиться, кроме как о самом себе. Ехать в Африку и охотиться на Львов, как это сделал Рузвельт. слишком сильное ощущение такого спорта не привлекали солли благотворительность одна мысль об этом вызывала на его жирном красном лице гримасу брезгливости слишком избитто пошла написать чек на сотню тысяч долларов в пользу университета, чтобы потом полюбоваться на свой портрет в газете. Пустое и скучное занятие. Мистер Солли попробовал заняться коллекционированием. Начал скупать картины старых итальянских мастеров. Но все эти Леонардо да Винчи и Рафаэли... очевидно, не учли американского спроса. Большинство уников, единственных в своем роде предметов, было уже скуплено. Оскандалившись с покупкой подлинного, в кавычках, Кореджио, оказавшегося ловкой подделкой, Солли почувствовал отвращение к живописи. Потом следовали коллекция австралийских бумерангов, китайских колокольчиков. Коллекция, составленная из 350 видов живых блох, собранных со всех стран мира, заставила говорить о себе некоторое время. Но все это было не то. Нужно было найти что-нибудь выдающееся, что, быть может, бессмертило бы его имя. Вкусив от плодов богатства и власти, мистер Солли втайне мечтал и о славе. Но как купить ее? Это было совсем не так просто, как с биржевыми акциями. И вот, когда он уже терял надежду найти достойную его цель жизни, простой случай пришел на помощь. Личный секретарь мистера Солли случайно оставил на письменном столе пёструю книжку с серыми и голубыми полосками обложки. Это был томик на французском языке. «Роже де Винь. Исчезнувший материк». «Атлантида. Шестая часть света». Миллионер, скучая, просмотрел эту книгу, Но несколько строк остановили его внимание. Автор писал. «Необходимо создать экспедицию из кораблей всех наций для исследования Атлантического океана, чтобы найти священную землю, в которой спят общие предки древнейших наций Европы, Африки и Америки, Подводная экспедиция для отыскания Атлантиды. Это идея! Закурив сигару, мистер Солли погрузился в чистолюбивые мечты. Он, мистер Генри Солли, открывает этот исчезнувший материк. Он будет новым Колумбом. Он водрузит звёздное американское знамя на этом исчезнувшем материке. А коллекции с дна океана. Там уж, наверное, не будет подделок. Все уники неизмеримой ценности. недурное помещение для капитала», — мелькнула мысль, привыкшая ко всему подходить с коммерческим расчётом. «И слава! Слава!» «Да, решительно над этим следует подумать. Надо изучить вопрос». Мистер Солли осмотрел приложенную библиографию в конце книги. «Одна коллекция книг в Смитсонианском институте содержит более пятидесяти тысяч томов. Ну...» — Это уж слишком! — мистер Солли поморщился, представив себе эти груды книг. — Впрочем, для чего существуют ученые? — Мы поручим им сделать необходимые выборки, а пока познакомимся с Девинем. Забыв даже о строгом режиме врача, мистер Солли засиделся за полночь, погруженный в чтение книги. Пришедший на другое утро личный секретарь, мистер Картер, увидел своего патрона необычайно оживленным и был ошеломлен его словами. «Картер, мы отправляемся в подводную экспедицию разыскивать...» Атлантиду. Картер широко открыл глаза, потом покосился на оставленный вчера томик Девиня и понял всё. Ушло, бы было своих лавил, подумал Картер. Ему совсем не улыбалась эта экспедиция. Он только недавно был помолвлен. Но с обычной любезностью он промолвил: К вашим услугам, сэр.